Огонь и пепел. Бронепоезд влетел в город. С вокзала его перевели на внутреннюю городскую ветку. На этой ветке почковались все старые амбары, и она называлась Амбарной. Бронепоезд лязгая появился на амбарной ветке. Он невежливо и назидательно ткнул в лесу обрежки и лабазов свои орутия В в камуфляже, бока броневагонов были помяты в боях. Особенно пострадал паровоз. Ему разворотило вперед. В грязно-зеленом своем панцире он напоминал огромного воинственного рака с оторванной клешней. Выведя свой бронепоезд на ветку, он пятясь ушел на станцию чиницы. Мы в это время по заданию комиссара снова рисовали в библиотеке плакаты на борьбу с Тифом. Опять, не щадя силы красок, мы уснащали изображаемых насекомых чудовищным количеством ножек, сижков, усиков. Опять многоножки, сороконожки, станожки выползали на наши устрашительные плакаты. И под этим... Нанизывались уже заученные строчки стихов собственного изготовления. При чистоте хорошей не бывает ввошей. Через несколько дней все было готово. Мы собирались сдать работу. Мне сказали, что комиссар заседает в бронепоезде. Я понес туда готовые плакаты. Глухой и замкнутый в себе костенел в тупике бронепоезд. «Куда ходишь?» — спросил меня часовой. «К товарищу Чубарькову. С личными плакатами». Гладко отвечал я. «Предъяв», — сказал часовой, и долго смотрел на плакаты, развернутые мною. «Здорово». «В точности», — сказал он, наконец. «Ну, проходь». Я тихонько вошел в вагон. Меня не заметили. Там было накурено. Председатель ЧК был там. Комиссар и еще много народу. Было полутемно и глухо, как в каземате. Люди в вагоне были взволнованы. Броневая толщина, одетая на вагон, давила и успокаивала их. И говорил очень худой человек в кожаных штанах и коротком тулупчике. «Я, как командир бронепоезда, — говорил он, — заявляю, что бойцы, орудия и боеприпасы в полной мере готовы». Задерживает ремонт паровоза. За железнодорожниками вот за кем дело стало. — Ну что же, — сказал председатель чека в таком разе обсуждать нечего. Подождем, что железнодорожники скажут. Сейчас Робилка явится, расскажет. Спать вот только клонит. Я четыре ночи не рассыпонивался. — А если нет, — точка, — сказал комиссар и яростно задымил с остервенением, стряхивая пепел на стол. «Слушай, друг», — обратился к нему командир бронепоезда, — «соблюдай боевую гигиену и не сори. У меня тут чистота и порядок. Пепельницу, видишь, специально приспособил. Ребята где-то выменили. Диковиная вещица. Тряхай туда» и он подвинул к комиссару едва различимую в полумраке странную на вид пепельницу. Комиссар зло ткнул окурок в ее отверстие. — Удар их назначен на завтра, — сказал комиссар. — Если броневик не заслонит, то нашим зайдут в тыл. Дело в паровозе. — А если нет? — повторил он. — А если нет? — сказал председатель ЧК. Так я сам поеду туда, покалякаю. Я за рабочую братву не опасаюсь, не выдадут свои. Вот мастера техники. Ну, если саботаж, так у меня разговор будет короткий. И он встал. Он тяжело прошелся по вагону, упорный, беспощадный, совсем всеми такой, как тогда был в ЧК, когда хохотал на швамбранской истории. И комиссар здесь был совсем новый, иной, чем обычно. Он говорил проще, почти без точек и ша. Хорошо, ладно, говорил. Он был среди своих до конца своих. Он был в деле, в своем деле. Огромная забота стискивала его сердце и челюсти. Впервые застиг я революцию в ее рабочей деловой маетет. Впервые вот так, в упор, вплотную, разглядел я ее не швамбранских вершин и не из домашней подворотни. И дело этих по-новому увиденных людей показалось мне трудным, опасным, но единственным настоящим делом. Робилка ворвался в вагон. Я знал машиниста Робилку. Он в февральские дни семнадцатого года помогал нам, гимназистам, свергнуть директора. Робилка ворвался в вагон. Все вскочили. — Ну, — закричали все. — Рабочие а железнодорожники, — сказал Робилка, — велели вернуть вам ваше звания Оно не нужно им, — говорят они. Они говорят, наизусть помнят, что для них такое есть революция. И свою пролетарскую обязанность в смысле ремонта паровоза заверяют выполнить, хоть и не спамши завтрак утром. Бронеповест уходил днем. Играл оркестр железнодорожников. Комиссар сказал речь. Паровоз рявкнул, потом рванул. В эту минуту сквозь бойницу среднего вагона высунулась чья-то рука. Она держала вчерашнюю диковинную пепельницу и вытряхивала ее. Бронеповест уходил. Бойница поравнялась со мной. И теперь только я узнал в пепельнице наш ракушечный грот, грот черной королевы, былое вместилище нашей тайны. Пепел и окурки сыпались из него. Пепел и окурки.